Глава двадцать Быстро бросились им в глаза одутловатая фигура Крупье с красным широким лицом, обрамленным жиденькими бакенами и усами, его лысина черепаховая пенсне на носу и грудки золота и пятифранковых монет. Банковые билеты лежали отдельной стопкой. Другой Крупье, молодой, с кисло-сладкой физиономией опереточного тенора, украшенный капулем, приводил в движение рулетку. Игроков пять-шесть, в том числе одна пожилая дама, вся в черном, сидели около стола, остальные стояли. Сидевшие около стола были игроки на большую ставку. Перед ними также лежали стопки серебра и золота. Один был пожилой блондин с бесстрастными оловянными как бы рыбьими глазами, но, невзирая на их бесстрастность, он особенно горячился, играл на золото и ставил по несколько ставок сразу. Другой, также сильно горячившийся, был очень еще молодой человек, причесанный, прилизанный, как бы соскочившись с модной картинки, в широчайших брюках крупными полосами, засученных у щиколотки, с бриллиантовой булавкой в галстухе и в запонках у рукавчиков сорочки, чуть не в блюдечко величины. Он также играл на золото. Сидел у стола как-то боком, выставив в сторону ногу, после каждого проигрыша ударял себя по бедру и шептал что-то себе под нос. Дама играла на золото и на серебро, систематически ставя золотой на номер и пятифранковую монету на черную или красную, поминутно кусая свои бледные губы. Ей несколько раз были даны небольшие куши. Она приподнималась со стула, и, не дожидаясь, пока крупье подвинет к ней деньги лопаточкой, середина стола пригребала их к себе руками и тотчас же удваивала ставку. «Удивительное дело!» «И здесь дамам счастье!» — проговорила Глафира Семенна, наблюдая игру. Канурин и Николай Иванович молчали и внимательно следили за игрой. «Теперь я вспоминаю». Точь-в-точь точь такую же рулетку я видела у Комловых. Но та, разумеется, была маленькая, — продолжала Глафира Семенна. «Самое выгодное здесь на номер ставить. Но я все не могу сообразить, сколько выдают здесь за номер при выигрыше. Николай Иванович, я поставлю на красную», — шепнула она мужу. «Погоди, не горячись», — был ответ. «Игра большая. С маленькой-то ставкой тут и не подступайся», — прошептал Канурин. «Ну вот, чего тут стесняться, и маленькую ставку в лучшем виде отберут», — отвечал Николай Иванович. рыж проговорила вдруг Глафира Семенна и бросила двухфранковую монету на красное. Играющие обернулись к ней лицом и улыбнулись. А дутловатый крупье-кассир придвинул к ней двухфранковую монету обратно и заговорил что-то по-французски. «Комо?» — удивилась Гафера Семенна. «Николай Иванович, смотри, от меня даже не принимают ставку!» — обратилась она к мужу недоумевающе. Крупье-кассир, заслыша ее русскую речь, издали показал ей пятифранковик, «Да, да, ха-ха-ха! Видишь, он показывает тебе, что меньше пяти франков ставить нельзя, ха-ха-ха!» Отвечал Николай Иванович. «Но ежели я поставлю пять франков, то у меня ассигнованного на проигрыш золотого хватит только на четыре ставки?» «Так что же из этого? По и протягивай ножки!» «Помилуй!» Какая же это игра на четыре ставки? Дай мне еще золотой. Да ты прежде четыре-то ставки проставь!» Канурин стоял и бормотал. «Вишь, как заигравшись здесь, черти, от двух франков отказываются. Как будто два франка и не деньги. Два франка ведь это восемь гривен по-нашему!» У меня в Питере в магазине на эти деньги можно купить четверку хорошего чаю и два фунта сахару. Николай Иванович, я поставлю пять франков на красное. Уж куда ни шло, проговорила Глофира «Да Доставь мне-то что, я вас все соображаю, что это значит, когда не на номер ставят, а на полоску между номерами. Вон фертик с капулем на четыре полоски вокруг номера сейчас поставил. Комасье, вот это на полоску. Комбиан можно получить, обратился Николай Иванович, к стоявшему рядом с ним бородачу в очках, но тот не понял и, отрицательно покачав головой, полез с пятифранковиком к номеру. Бено воплю, воскликнул крупье, отстраняя ставку. Глаша! Спроси хоть у дамы, по-французски. Что это значит на полоску и вокруг номера?» Сказал Николай Иванович жене, но глафира Семенна схватила его за руку повыше локтя и радостно шептала «Выиграла на красную!» «Пять франков выиграла! Я на номер поставлю теперь!» «Да ведь ты еще не знаешь, сколько здесь за угаданный номер дают!» «И не надо знать! По крайности, сюрприз будет!» «Неужели же здесь при всей публике надуют? Но ну, я на семь поставлю. Седьмого ноября была наша свадьба». «Понял, понял. Что значит на полоску-то ставить?» шептал Канурин, ударив себя полбу ладонью. «Это значит, что ставка на два номера. На номер, который направо, и на номер, который налево. Пятак серебряный стало быть пополам. Поставлю я им пятак?» Обратился он к Николаю Ивановичу. «Пятак, два рубля стало быть, фунт чаю. Надо уж пусть их сожрут, фунт чаю. Гвоздь в глотку!» Он положил пятак между двумя номерами, и дивное дело, ему придвинули грудку серебра. «Какого? Ведь выиграл!» Воскликнул Канурин среди тишины, так что обратил на себя всеобщее внимание. «Ну, теперь погоди!» «Теперь можно уж из выигрыша ставить!» «Сколько же мне это дали?» Он хотел считать. «Брось! Не считай! Нехорошо!» «Оставь так, для счастья!» Остановил его Николай Иванович и сам полез со ставкой, ставя ее на полоску. Играли уже все трое. «Николай Иванович, у меня из золотого последний пятак поставлен!» Дергала мужа за рука в Глафира Семенна. Дай мне еще золотой. Нельзя здесь на грош играть. Видишь, большая игра. Лучше уж я в Италии буду экономить и не куплю себе соломенных шляпок, о которых говорила. Ты вот что, ты дай мне два золотых. Даю тебе слово, что в Италии... Да на, на, не мешай только. Видишь, я сам играю. Николай Иванович сунул жене два золотых. Смотри, смотри, ты выиграл, указывала она мужу. Да неужели? Крупье и к нему придвигал стопку серебра. Николай Иванович просиял. Скажи на милость, как мы с Кануриным удачно, говорил он. Канурин с первой же ставки получил, а я со второй. Как это хорошо на полоску-то ставить, Глаша. Ставь на полоску. Что тебе за охота на цветное это ставить? шепнул он жене. Нет, здесь как возможно, а здесь игра куда лучше, чем в Ницце. — И благороднее, прибавил Канурин. Здесь и Харь таких богопротивных нет, как в Ницце. Вон на Иудином месте, около денег, господин крупье сидит. Приятное лицо, основательный мужчина. Сейчас видно, что не я рыга. Ты выигрыша. Франков тридцать выигрыше. Теперь обложить надо номер. Вокруг обложить. На четыре полоски по монетке. Вон Давича. Этот с помутившимися то глазами обкладывал, и ему уйму денег подвинули. Так обложи. Конечно же, обложу. При выигрыше можно. Ну, пропадай, моя телега. Все четыре колеса. И канурин бросив на стол четыре пятака, стал ими обкладывать номер. «Николай Иванович, я выиграла!» — слышался голос Глафиры Семенны. «Второй золотой оказался счастливее. Пятак на красную выиграла». «Погоди, не мешай. Играй сама по себе, а я буду сам по себе», — отвечал Николай Иванович, видимо, заинтересованный игрой. «Что, Иван Кондратич, обкладка-то не выдрала?» «Сожрали гвоздем затылок!» «Ну да, авось, поправимся! Еще раз обложу, и я обложу! Ведь я в выигрыше!» Сказано, сделано. Рулетка завертелась. Конурин и Ивановы жадными глазами следили за ней. «Ура!» — закричал вдруг Конурин. «Тише! Что ты? Никак с ума сошел!» — дернул его за рукав Николай Иванович. «Ведь на тебя вся публика смотрит! Чихать мне на публику!» Крупье пододвигал к Канурину большую стопку серебра. В серебре виднелся и золотой. «Николай Иванович, вообрази! Я опять выиграла!» — наклонилась к мужу Глафира Семенна. Глаза ее радостно блистали.